Справа, чуть выше нас, идет борт номер 15. Там в корме гондолы за рукоятками пулеметов сидит кип. Слева и ниже идет номер 5. Там Джо. Утром, перед самым вылетом, меня посетила гениальная мысль. Провести допрос этого сотрудника ОСС сержанта Джо Милза. Он определенно знает что-то об отношении НКВД и ОСС ко мне, и его можно поспрашивать. Он не так опасен, И подготовлен к общению со мной, как, например, подполковник Карпов или Майкл Бэй. Вернемся из полета, пообщаясь с Джо, вытрясу из него информацию. Опять отвлекаемся, товарищ первый лейтенант. Сколько можно? Небо хоть и большое, но и тут есть где спрятаться, чтобы затем неожиданно ударить в спину. Вертим головой, осматриваем соседей на предмет неожиданных поломок. Нормально все. Пять самолетов из десяти видимых мне в строю и продолжают полет. Скоро подлетим к цели, сбросим бомбы в пикировании, развернемся и быстро-быстро свалим, пока птички Геринга не налетят. А если и налетят, все равно свалим. Нас мало кто догонит. Ох ты, мы же сейчас фронт перелетаем. Эге Даже высоту специально набрали, чтобы случайно фанатичный немец не достал. Лепота. Нравится мне такой расклад. Ударили, убежали. И мы, то есть практиканты, без происшествия полетаем, получим опыт и вернемся в батальон. И летчики задачу выполнят без лишней головной боли. Нас, наверное, именно поэтому отправили в части, где на вооружении стоят скоростные пикировщики, которые и без истребительного сопровождения справятся с задачей в легкую, и наших практикантов задницы под удар не поставят. Опять за меня боятся. Не хотят узнать, что я обратился в прах? во время вылета на не очень быстром и маломаневренном самолете? Конечно, не хотят. Вот в такой безумной каше из попыток рассуждать обо всем в этом мире и наблюдения за небом, наша группа долетела до цели. С земли по гибкому строю легких бомбардировщиков открыли огонь несколько зенитных автоматов. После перелета через фронт мы опустились и пошли не очень высоко, наверное, на тысячи с лишним метров, может, чуть выше, И скорострелки нам могли причинить вред, но маневренность самолетов обеспечивала безопасность. Пауэлл, голос штурмана первого лейтенанта Эрика Ди, в наушнике отвлек меня от созерцания через остекление башенки строчек трассирующих снарядов. «Зенитки немцев на открытой местности. Дай по ним очередь из пулеметов. Пусть заткнутся. Они мешают наводиться на цель. Сейчас строй слегка опустит хвосты на наборе высоты». «Принято». Откликнулся я. Снимаем крепление, пулеметы теперь свободно двигаются. Включаем коллиматор. Красная сеточка прицела отразилась в линзе. Далеко внизу вижу несколько разбросанных по поляне зениток и грузовиков. Самолет плавно наклоняется и медленно идет вверх. Вы чего, немцы, приперли автоматы на место только что? А раньше прикрыть ремонтников не могли? Ну, это ваши проблемы. Сейчас я вам покажу, что такое пародия на AC-130 «Спектр». Ду-ду-ду-ду. Пулеметы слегка задрожали, с лязгом по гибкому рукаву движется лента и клацает затвор. Гильзы, тихо обрецая, тонут в больших мешках. Две параллельные трассы пуль не спеша потянулись к цели и потом, подняв столбы пыли, ударили по зенитчикам. Маленькие фигурки сыпанули прочь от орудия. Накрыл? Точно в цель, бегут как муравьи от воды. Доложил я и дал еще очередь. Отлично. Счастливая семерка и Микки Маус тоже стреляют, оповестил Эрик. Микки Маус это борт номер 12, а счастливая семерка семеркой является. Наш номер, кстати, 10, и на борту нарисована статуэтка Оскара, жирный намек на пилота. Смотрю, как в облаках пыли утопают еще два орудия, а трассеры очередей тянутся к еще двум зениткам. Это была батарея прикрытия. Цель в зоне видимости. Всем внимание, — оповестил нас капитан. Поправляю сумки с парашютами и устраиваюсь на сиденье поудобнее. Бомбить с не шутки, перегрузка приличная. Ох. Нырок в пропасть с набором скорости, перед глазами небо, а за спиной земля. Страшно. Тело словно теряет вес и стремится отправиться в полет отдельно от самолета. Вот ты какая искусственная невесомость. Рывок, самолет резко меняет направление и взмывает ввысь. Теперь небо позади, а перед глазами земля и вражеская база. Десяток танков, много грузовых автомашин, бочек с топливом и мечущихся в панике людей. Внезапно движение на земле утонуло во вспышках взрывов бомб ФАП-100. Вот один разрыв захлестнул объятием пламени бочки с топливом и грянул очень мощный взрыв, слегка сотрясший наш самолет. Слева и справа от места нашей бомбежки тоже расцветали большие кусты разрывов бомб. Приятно, но довольно страшно смотреть на такой хаос. Слава богу, это происходит не с нами, а с врагами. Потом был второй заход, прямо через дым, и вторичная бомбардировка, чтобы наверняка и без шансов на спасение разнести цель. Спустя каких-то три минуты с момента начала бомбардировки цель была полностью разбита. Яха, Цель уничтожена!» — доложил кто-то из стрелков последней тройки. «Задание выполнено. Возвращаемся на базу!» — серьезным, спокойным голосом оповестил всю группу капитан Стюарт. Самолеты легли на вираж и, обогнув по большой дуге место бомбометания, пошли по направлению к фронту. «Отлично слетали!» «Блин, повезло нашей группе. Топливный склад при ремонтном парке накрыли». «Эй, это что?» — точки на небе. Вот подумал, что слетали, и Бандиты на 7 часов, приближаются. Блин, блин, блин, накаркал. Точки очень быстро приближаются. Щит, motherfuckers. Откуда они так быстро взялись? Щит. Эрик в эскадрилье прослыл первым матершинником. И это при том, что он имеет высшее образование, хорошее воспитание, а его родители — очень серьезные промышленники из Детройта, вращающиеся в высоких кругах. Спокойно, Эрик. Если это Мессеры, мы от них легко уйдем. А если это Фокеры? Подал я голос. Капитан сам предупреждал, что Фокке-Вульфы 190 более опасны, чем Мессершмитт и 109. И если учесть то, что они явно лучше тех, что были в моем мире, то все плохо. Да, надо дополнительно учесть наличие у 190-х Фокеров двух 20 миллиметровых пушек нового образца. Наши дела вообще швах, и можно сливать бензин. Ох, будет же нам, окажись мои догадки правдой, и если сейчас к нам летят фокеры, тогда у нас проблемы. Спасибо, Кэп. Блин, они быстро приближаются. Это точно фокеры. У худых не такая скорость. Ну и фиг с ними, пусть подлетает. У меня есть два пулемета, здесь и один у штурмана. Как-нибудь пообщаемся. С фронта враг к нам не сунется. Две 23-мм авиационные пушки и четыре 12,7-мм КПБМ в крыльях разнесут в клочья этих сосунков. И чего я так спокоен стал? Может, опять сказываются мои здешние сверхспособности? Они приближаются, донесся из наушников встревоженный голос одного из стрелков группы. Быстро оглядываюсь на 15 а потом на пятый борт. Меня волнуют Кип и Джо. Я не знаю, что у них может сейчас быть в голове, я-то воевал, и моя странная способность быть спокойным в такие моменты помогает, а они что? Черт, да и другие рейнджеры, сейчас сидящие на местах стрелков, тоже не дают покоя. Как они себя поведут? Все ли сделают по правилам? Брось, враг уже рядом. Щелк, коллиматор включился, слегка поворачиваю пулеметы влево, вправо, все работает, я готов. Рейнджеры, не подведите! Вырвалось из груди за мгновение до того, как первая пара фокеров зашла в хвост крайней паре наших. Долбаное преимущество 190-х в скорости. Пули с отвратительным скрежетом ударили по правому крылу и борту. Быстро поворачиваю пулеметы, ведя огонь короткими очередями из обоих стволов, целясь выше хвостового оперения. Долбаное преимущество немцев в вооружении. Первый снаряд, попавший в наш самолет, пробил дыру прямо за моей спиной. Я слышал, как застучали осколки по броне спинки. «Ай!» По икрам ног больно хлестнуло. Посмотреть бы, насколько серьезное ранение, но нет времени. Еще пара истребителей прошлась из пулеметов по пятнадцатому борту, и от него полетели обломки. «Сан of a бич!» — вытягнулся штурман. «Его, похоже, тоже зацепило, но пулемет за спиной стрелять не перестал. Значит, нормально пока, летим». Дьявол! Пара гадов, бившая по пятнадцатому борту, развернулась и заходит на мой самолет прямо с хвоста. Вспышки выстрелов на миг перекрывают обзор, отжимаю гашетки, ловлю цель, упреждение. Стрелок пятнадцатого сейчас мог бы поддержать меня, но он молчит. Он вообще перестал отбиваться от наседающих с хвоста фокеров. Эх, Кип, надеюсь, ты только ранен. Даю еще очередь по истребителю, попавшему в прицел, и тут самолет сотрясает так, что в глазах темнеет. Ох, голова, спина. Сознание возвращается от того, что в лицо бьет поток воздуха. Оп, над головой нет куска обшивки. А я вообще сильно откинулся назад и смотрю вверх, в небо. Надо сесть нормально. Ничего себе. Перед глазами жутковатая картина. Башенку повредило конкретно. Все остекление снесено к чертовой матери, рамы разворочены. Но что удивительно, пулеметы и механизмы крепления на первый взгляд целы. В борт ударяет очередь и напрочь вышибает желание оценивать повреждения. Бой продолжается. Я потерял сознание всего на миг. О нет, пятнадцатого нет в строю. А пятый прямо на моих глазах окутался пламенем и медленно пошел вниз. Джо, не спрошу я тебя о том, чего хотел. Боже, из нашей тройки остался только наш самолет. Немцы, ощутив вкус победы, начали играть. Две пары отжали нас от остальной группы, сильно поредевшей, но все же более опасной, чем мы. «Капитан! Капитан!» Прижимаю ларингофон крепче, но в наушниках тишина. Черт, провода перерубила осколками. Чем измазаны колени штанов? Что это липкое? Кровь? Откуда? ай ай голова, значит, разбита. От ветра слезятся глаза, смотреть тяжело. Где очки? Вот они лежат, слетели при обстреле. Быстро их на голову. Ай! Нормально терпимая боль... Теперь осмотрись. Немцы не собираются нас добивать сразу. Играют. Твари. Тут краем глаза я заметил, как дальнюю пару фокеров неожиданно обратили в горящие куски металла неизвестные истребители. Внимание на них. Всего два. Это И-210. Короли. Грозные маленькие самолеты подобно молниям врубились в еще одну пару фокеров, И вот еще один фашист, потеряв хвост, стремится к земле. Схватка приобрела новые оттенки. Немцам, заигравшимся и совсем забывшим о нашем сопротивлении, не понравилось, что их больно бьют. Нет, вообще без внимания нас не оставили. Пара 190-х прочесала по самолету из пулеметов, и меня вновь болезненно тряхнуло. В глазах помутилась и... На мир пала серая пелена. Она проясняется, боли нет, страха нет. Есть враг. И его надо уничтожить. Звуки отчетливые, лишних движений нет. Поворачиваю стволы пулеметов, коллиматор разбит, но это не страшно. Я вижу цель. Вижу. Фокер, заходящий в хвост моего самолета, я избрал в качестве цели. Он неожиданно окутался ярким белым контуром, постепенно переходящим в красный. В сером состоянии есть цвета? Звуки выстрелов слишком тихие, но так даже лучше. У истребителя противника срезало крыло, и он безвольной стальной тушей отправился навстречу с землей. Его ведомый сначала резко пошел вверх, потом лег на крыло и сорвался вниз. Куда, глупец? Враг ушел в невидимую зону за правый фюзеляж, но и наш самолет слегка сместился, опустив нос. Вот ты тоже очерчен контуром. Огонь. Вижу, как пули рвут корпус самолета над двигателем и перечерчивают кабину пилота. Готов. Где короли? Вот они, прорываются к нам, а у самих на хвосте пара фокеров. Опасно. Ишаки, пройдите как можно ближе, я отсеку преследователей. Словно читая мои мысли, пара советских истребителей разошлась в разные стороны, уводя за собой по одному преследователю, и один идет ко мне. Контур И-210 тонкий и светится зеленым, а у немца контур жирный и мелькает красным. «Давай, король, уходи в сторону. Открывай мне сектор. Вот так». Длинной очередью провожаю вражеский самолет, но он невероятным маневром резко уходит вниз и резко исчезает из поля зрения. Мертвая зона. Сквозь дыру в полу вижу, что враг дымится, он поврежден, но его не преследует. Не слышу выстрелов. Бой окончен. Осмотреться. Где враги? В зоне видимости больше истребителей противника нет. Где самолеты эскадрильи? Далеко слева и ниже, их всего пять. Серая пелена медленно рассеивается, мир приобретает свет, гул двигателей бьет по ушам, дребезжат, оторванные куски обшивки. Тяжело мне. Фух, как я устал. Чего это я как робот короткими сухими фразами размышляю? Все строго и по делу, лишь единичное вкрапление эмоций. Что, черт побери, со мной происходит? Откинувшись на сиденье, приветливо машу рукой пилота мышаков, зашедших нам в хвост. Они тоже машут и уходят в сторону остальных выживших в битве бомбардировщиков. Сколько я сбил самолетов? Два современных скоростных истребителя фокки Вульф 190. И при этом я не пилот истребителя, а бортстрелок-бомбардировщика. Это нормально? Нет. Тогда вывод, я ненормальный. Не знаю, что это за наваждение со мной в ходе битвы. Что это за серая пелена? В этот раз было похоже на какой-то дешевый интерфейс киборгов из второсортных голливудских боевиков, когда показывают мир как бы их глазами. Еще эти контуры самолетов? Кто же мне объяснит? Кто же мне скажет, в чем дело? Откуда-то слева выныривают еще три пары королей. О, это же прикрытие. И где же вы, блин, были? Стоп. Почему нас вообще без истребительного прикрытия отправили на задание? Почему? На скорость рассчитывали? Не знаю. А-а-а-а! Не в силах больше сдержать накопившуюся усталость от этого недопонимания и за всех сил ударил руками по пулеметам. Мои кураторы знают, что к чему, но бегают вокруг и прячутся. Уроды! Вот прилечу, пойду к Карпову, достану из кобуры пистолет и приставлю к его башке. Задам пару вопросов. Думаю, он ответит мне. А если мне ответят, пристрелю его. Нового приставят. Тогда или это безумие будет длиться до бесконечности, или меня просто выведут в расход. Зачем им психопат? Пусть и из будущего. Нет, я знаю, как правильно поступить. Я приставлю пистолет к своей голове. Пауэл всего один, нового не найдут. Все решено. Какое облегчение, когда четко знаешь свою цель. прикрою у глаза. Не могу, устал. «Пауэлл! Пауэлл!» «Жив! Он жив!» «Чего вы таки орете, идиот? И вообще, кто это?» «Опа! А это сюрприз!» «Полковник Дерби смотрит на меня, стоя прямо за разбитым остеклением башенки!» «Я жив!» «Что с экипажем? Капитан Стюарт жив? где жив?» Полковник тяжело вздохнул и улыбнулся. «Капитан легко ранен в руку!» Первый лейтенант Ди получил легкие осколочные ранения во все конечности. Но оба они живы и будут жить. А пока помолчи, ты весь в крови. Дерби собрался пропустить на свое место доктора, но я его остановил. Помогите мне выбраться. Ты ранен, не надо двигаться. Сейчас выбьют люк и тебя вытащат. Помогите выбраться, дайте руку. Командир сломался и выполнил просьбу. Над головой что-то заскрежетало и в лицо ударил поток света. Баувцы выломали лючок экстренного выхода. Пока полковник точил меня наверх, я успел в полной мере ощутить часть отбитых рук, ног и спины. Все ноет и не желает подчиняться. К самолету вплотную подогнали грузовик с кунгом и большим красным крестом на борту. В него уже грузят штурмана. Меня аккуратно спустили на землю и положили на носилки. Доктора, как назойливые мухи, Зажужжали вокруг, на ходу срезали защитные очки и протерли раны на лбу, намотали бинтов и дали понюхать что-то дико дрянное, но бодрящее. Затем осмотрели мои ноги, говорят, множественные осколочные ранения, но очень легкие. Вкололи что-то в ногу, подняли, понесли. Боитесь, что я умру? Чего так печетесь о простом лейтенанте? Рядом с носилками идут дерби и карпов. Уроды вы, товарищи офицеры, уроды, ненавижу. Лейтенант, тебе плохо? Сдерживай себя, Артур. Ты бесишься, эмоции уже не держишь в себе. Увидели они твое лицо. Сколько самолетов вернулось? Каковы потери в экипажах? Надо попытаться отвлечься. Из десяти вышедших на задание вернулось шесть. Из борт стрелков выжило только четверо. Ты, рядовой Викс, сержант Иствей и капрал Гобс. Господи, господи, зачем? Почему погибло столько людей? «Ух!» — хотелось орать, но попытка сдержаться обратила крик в вой. Все вокруг понуро молчали, сволочи. Рядом вновь закопошились врачи, в ногу опять кольнули иголкой. Вскоре резко усилившаяся усталость отключила меня от полной боли военной реальности. Снился сумбур, который забылся в тот же момент, как я проснулся. Вокруг темно, тихо. Поднимаюсь на локтях и, привыкая к темноте, осматриваюсь. Большая комната, пустая. Я лежу на койке, прямо под единственным окном, сквозь которое пробивается слабый лунный свет. Рядом стоит тумбочка, на ней настольная лампа. Да будет свет, щелк! Сесть и свесить ноги с койки удалось не сразу. Туго замотанные икры, ног болели, спина тоже ноет. На голове бинты, лоб не наморщить даже от злости. Лепота. Сразу взглядом натыкаюсь на мой рюкзак с вещами, чистую форму и кобуру с наградным пистолетом. Не понял. Новую форму понятно зачем принесли. Старая наверняка сильно повреждена и ее выкинули. Кобура с пистолетом тоже нормальная деталь, но все же напрягающая. А вот баул мой вообще не вписывается ни в какие рамки. Не, это вообще не нормально. Входная дверь слегка скрипнула, руки сами открыли кобуру, и пальцы крепко сжали рукоять пистолета. «Успокойтесь, Пауэлл. оба она. Вот так поворот сюжета. У дверей стоял капитан Майкл Бэй. Сам пришел и заговорил еще. «Я хочу вас попросить кое о чем...» «А как заговорил? Песня?» «На вы обращается, просит...» «Не уходите. Подождите до завтрашнего утра, прошу вас». Я знаю, у вас накопилось много вопросов. Мы можем ответить на них. Просто подождите до утра, прошу вас. По спине пробежался холодок. В его голосе был страх. Он боится, что я уйду. Почему они просто не заперли меня, лишь просят не уходить? Хорошо, я останусь. Капитан выдохнул и всем телом вздрогнул. Ничего себе его колышет! За кого они меня держат? Что происходит? Спасибо вам. «Да что такое, а? Я что, неожиданно унаследовал престол какого-нибудь маленького европейского государства?» «Хм, неужели большого государства?» «Я пойду. Если что потребуется, у вашей двери сидит дежурный, обратитесь к нему. Спокойной ночи». Дрожь перескочила с трансформера на меня. «Что за фигня? Ни черта не понимаю». «Так, попробую выйти подышать воздухом». Аккуратно одевшись, сую в карман наградной кольт и хромая, выползая в коридор. Сонный сержант с белой повязкой на рукаве в первый миг мутным взглядом оценил выплывший из комнаты объект, а потом, припомнив приказ Бэя или Дерби, а может и Кумеска, вознамерился вскочить. «Не прыгай, сержант. Я подышать пойду. А ты пока организуй мне поесть». Дежурный быстро-быстро кивает и, молча выскользнув из-за стола, просто улетает по коридору. «Стремительно», — усмехнулся я на это удивительное ускорение сержанта. «Главное, он меня не пытался остановить. Выход из здания открыт и никем не охраняется. Меня не сторожит никто, кроме того сержанта?» «Обалдеть». Оказавшись на воле, огляделся. «Домик стоит в лесу. Меня, похоже, не стали увозить с аэродрома. Или все же увезли в другое место?» Нет, вон, движки гудят, ночной вылет либо готовится, либо уже завершился. Мысль о полетах кольнула в душу. Из десяти самолетов вернулось шесть. Из десяти рейнджеров, прибывших на практику, тех, кто в качестве бортстрелков ушел в свой первый боевой вылет, вернулось всего четверо. Черт, где смысл? Я и они должны стать элитой сухопутных войск. Мы должны в лесах, полях и горах бить врага. Не в небе, на земле. Нет же, кто-то придумал эти странные занятия полетной подготовки, выбрали лучших. Лучших, черт побери. И отправили в бой, в условиях, где все знания рейнджера ничто. Почему я думаю об этом только сейчас? Потому что я, как последний дурак, думал только о себе. Все размышлял о путешествии во времени и легализации здесь. Полковник Дерби прислушался бы к здравым размышлениям, если бы они у меня появились раньше. А чего теперь ныть? Рейнджеры пришли воевать. Пусть не по своему профилю они воевали, но все же. И погибли геройски. Разве летчик хуже или лучше пехотинца? Ни капли. А мне повезло. Сбил два истребителя, вернулся живой и обеспечил возвращение боевой техники и экипажа. Герой? Конечно. Вновь герой.